Господин Белкин направился в кабинет за ключами и чувствовал, как на ходу подгибаются у него колени. Через минуту он положил ключи перед Зеленьковым. Нус, теперь все очень прекрасно, молвил Иван Иванович, указывая ему место рядом с собою. Не угодно ли вам отписываться? А вы, господин поручик, начальственный взгляд на летучего. «Извольте получить ключи и отправляйтесь вместе с господином прапорщиком в ихний кабинет, да кончайте поскорее, чтобы не тревожить долго господина Белкина». «Мы «Ну уж и то, извините», — любезно обратился он к последнему. «Собственно, по долгу службы нашей очень невежливы к вам, потревожили ночью. Ну да что же делать, вина не наша, извольте писать». И господин Белкин нетвердую рукою стал отписываться на разные вопросы Ивана Ивановича Зеленькова. Он изложил уже, кто он таков и сколько ему лет от роду, и какого вероисповедания, и бывает ли на исповеди и у святого причащение, женат или холост, и кто такова жена его, и есть ли за ним или за женою недвижимая собственность. И какие у него средства к жизни, и чем он занимается, и каков круг его знакомства. И, наконец, какие мысли насчет политики держит. Иван Иванович предлагал вопрос за вопросом весьма пунктуально, под номером первым, вторым и так далее. А господин Белкин очень обстоятельно объяснил на бумаге все, что требовалось. Только относительно последнего пункта не переменул заявить себя большим и примерно благонамеренным патриотом. А серчишка его между тем йокает да йокает, и в голове все вертится жуткая мысль о том, что «забился там где-то в каком-то ящике этот проклятый нумеришка колокола» и что вот вот сейчас они его отыщут и вытащат на свет божий и скажут мол а, -а земляника а подать сюда землянику и уже мерещится господину белкину что везут его раба божьего за широкую неву реку и что наслаждается он прелюдиями старинных курантов у петра и павла и запало ему на мысль в эту критическую минуту, как не наесть умилостивить официальное сердце господина офицера, преклонить его на жалость к молодости и неопытности, и ради сего сдобрить это официальное сердце некоторым бальзамным елеем. Авось поддастся, авось возьмет, нашептывает ему свое собственное йокающее сердчишко, «Авось помилует меня, мой ангел-хранитель, рискну-ка!» И точно взял, да и рискнул. «Господин капитан», — робко и смущенно заговорил он очень жалостливым тоном, «позвольте поговорить с вами откровенно, по простоте, не как с капитаном, а как человек с человеком». Слушаюсь, опустив глаза, коротко поклонился Иван Иванович.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 Сделайте одолжение, пожалуйста, все мы, так сказать, под Богом ходим, поэтому печали тут никакой нет, если совершенно чисты. Чист я перед Богом и начальством, стало быть, чего же опасаться? И у вас еще, к тому же, может быть, не окажется ровно ничего подозрительного? Да, толку и не окажется, думал про себя сердцевинный помещик. «Нет, уж что не говори, а найдут, голубчики, непременно найдут, не то что в письменном столе со дня моря достанут, того и гляди сейчас вот вынесут да спросят».